Глава тринадцатая. Второпцы он, конечно, купцом считается, но на фоне гостиной сотни — нищий. Однако основную суть я уловил. Торговцам и купцам с незначительными оборотами нынешние порядки сильно не по нраву. Воротилом, так сказать, нынешнего бизнеса власть может быть и по нраву. Но тут, как там, в будущем времени реформы позволяют обогащаться крайне незначительному кругу людей, который мал, но несметно богат. Опора любого государства — огромный слой среднего класса, но тут практически все крестьянство, а это четыре пятых населения, нищее, забитое, невежественное и убогое. Следовательно, мои реформы должны быть направлены именно на них, на улучшение жизни. А потому возникает вопрос, как это сделать, причем без больших расходов, а наоборот, получить прибыль? и желательно все проделать за короткое время. Та еще проблема, ум за разум зайдет. Алексей Петрович закурил трубку от горящей свечи, пыхнул табачным дымом. Вредная привычка, как ни крути, но организм царевича к табаку был привычный. Папаша насаждал курение среди своих подданных со страшной силой, как и бритье, так что требовалось соблюдать новые порядки, чтобы в Москве не засветиться. Хороший человек этот купец Фома Никифоров. Бумагу, свечи, чернила привез и денег не взял. Одежду всю доставят мелкими партиями. Нужно знать размеры моих охранников. А, пожалуй, я их рындами назову. Слово старинное и уважение еще вызывает. Все правильно, прагматизм чувствуется. Одежда должна сидеть как влетая, так же, как и обувь. Не в лаптях же им по Москве ходить. Сразу вычислят. Что-что, а у Петра спецслужбы работают, раз только покушений пережил а ведь недовольных масса. Причем тихо все делали, по уму, без громкого сотрясения воздуха. «Государь-царевич, а что со свинцом мне делать? Фома два пуда привез, Фома два пуда привез, да пороха опять больших гривен по весу. Ты, Никодим, на пороге не стой, подойди ко мне». Староста отряхнул обувку, прошелся по ней веничком, смахивая снег. Зима вступила в свои права. Если бы не нашли с капитаном пристанища, то сгинули бы оба в пути. А так все произошло как нельзя лучше. В потаенном месте, в затерянной в глухомане деревушке, можно было подготовиться к походу на Москву гораздо лучше и пойти туда не одним. «Сколько деревенек мою руку держат? Почитай все округа, государь, и в самом торопце встанут многие. пома лишь один из них. Это хорошо». Алексей докурил трубку и положил ее на постовец, что ему специально состругали, да еще резьбой покрыли. И курительных принадлежностей за глаза уже хватало. Купец в избытке привез, как и табак нескольких сортов, в мешочках. Из свинца пули отливать в кузнице надо. Порох капитану отдай, он моей охраной командует. Назвать десяток отборных воинов войском у Алексея язык не повернулся. Пока их мало, но все стрелки, охотники умелые. Двое сбежавших из армии фузелеров, что убили офицера, тоже местные жители. А еще один ратник, сорокалетний бывший стрелец, ходивший юнцом в азовские походы и понюхавший пороха в сражениях под Нарвой и Полтавой. Вот его списали честь по чести. Хромые в армии не нужны. Все эти люди представлялись вполне надежными, за них головой ручались близкие родичи, что не предадут. А это немало, круговая порука потому так и называется. И очень не любили царя, которого именовали не иначе, как антихристом. Слушай, Никодим, вот вы в домах ютитесь по два десятка человек, а то и больше, ибо подворную подать платите, и еще массу других поборов с вас взыскивают. Посему, как ты сам отнесешься? Алексей сделал паузу, решив проверить на практике, какова реакция крестьянства на введение царем Петром подушной подати. Если все подати и поборы вместе с недоимками, со всех крестьян сложат раз и навсегда, упразднив полностью. Бородатый староста остолбенел от услышанного, не в силах переварить слова царевича. Они у него просто в голове не укладывались. Алексей продолжил столь же неторопливо. Крестьяне смогут заниматься делом, как хотят. Рыть колодцы, ставить в доме хоть несколько печей, баню, постройки, разводить скот и птицу все, что для хозяйства нужно, смогут делать безвозбранно, то есть без всякого стеснения. Но, сам понимаешь, государство жить без податей не сможет, нужно армию и флот содержать, да за многое платить надобно. Как жить без денег страднику? А государству втройне тяжело. На все потребно, когда война идет, и расходы огромные требуются. Оно и понятно, куда ж без денег-то? Староста отвечал осторожно и уже пришел в себя от потрясения, что-то высчитывая в голове. Мужик он был сметливый и умный тем практическим разумом, который так ценится крестьянами во все времена. Каждые пять лет будут проводить душевую перепись, в которую внесут всех твоих мужиков, кто работать может. От 14 лет, когда усы появляться начали, и до 50, когда голова полностью седая. Калеки, юродивые, дети считаться не будут и на всех, кто попал под эту ревизию, будет накладываться сумма в один рубль. Понятно, что люди разные. Один заболеть может, детьми обременен, зато другой, да те же кузнецы, деньгу постоянно имеют. Но тут пусть весь мир решает, кому облегчение дать, и пусть полтину выплачивает, а кому и два рубля в год положить. Зато все по-честному, и других поборов подьячи с вас взять не смогут. Положено в вашей деревне допустим 20 рублей выплатить, так столько и заплатите, но не рублем больше. Понимаю, сумма большая, Ну так не ленитесь, земли много, лес корчуйте, дома, стройте бани, промыслами занимайтесь, все в ваших руках, люди взрослые. Так решайте сами, как вам жить в дальнейшем, что растить и не слушать приказных людей. «А если кто умрет, а ревизия-то раз в пять лет проходит, за покойных ведь платить придется, государь?» «Так молодые парни за пять лет подрастут, а их гораздо больше будет, чем померших». «Ведь так?» – староста задумался, машинально оглаживая бороду, причем размышлял очень серьезно. Глаза стали отсутствующими. Потом тряхнул головой и стал загибать пальцы. «Мы сейчас десять и еще семь рублей платим. да сверх них три гривенника с алтыном» а так будем ровно два десятка рубликов платить, да три поверх их. Но зато поборов не будет, ведь солдат по деревням посылать не станешь, и прибыток подсчитывать по дворам подьячьи не будут. Не станут, незачем поборы лишние на народ возводить. Только людишек не укрывать, и всех в ревизию записывать нужно. Знамо дело, укроешь беглого, так провешь всей деревни устроят. А не будет беглых Никодим. Те крестьяне, что у владельцев находятся, так жить будут, как и вы. Только полтину казне выплачивать, а еще одну полтину владельцу. Или отрабатывать ему барщиной, но не более полной седмицы в месяц. И все, никакой другой власти помещик иметь не будет над душами православными». «Ах, вон оно как выходит, надежа государь!» Удивленно протянул староста и как-то странно посмотрел на царевича но неожиданно сменил тему, погладил бороду и спросил, а торговать нам как? Сбор торговый в городе или посаде заплатил десятую деньгу, и торгуй безвозбранно. Но уговор будет, в больших деревнях церковь строить и при ней обязательно школу, детей грамоте учить надобно. Пока батюшки будут, но со временем учителей в достатке будет. Вот тут сговариваться будете с ним о постое, о корме и дровах, да о плате. Трех гривенных в месяц будет вполне достаточно. И это не обсуждается. Все ваши дети должны через 30 лет быть грамотными. И еще одно. Рекрутов выставлять будете определенное число душ. Воевать много придется с басурманами или с хизматиками. То дело богоугодное, государь. Мы не без понятия. Но служить они будут токмо семь лет, а потом вправе возвратиться домой. Облегчение я им делаю» или в городе поселиться, или остаться служить за чины и деньги. Но все остальное только по найму, с уговором и выплатой денег без всякого принуждения. Так что согласен ты на подушную подать, без лукавства и по чести. Вводи ее, государь, когда царем станешь. Всем миром тебе в ножки поклонимся. И староста бухнулся перед Алексеем на земляной пол в точности, когда этого купец сделал.